Эстра Наталья Венгерова, Роман. Глава первая. Секлые лучи еще не проснувшегося солнца лениво освещали пустую площадь Бусетта. Воздух был полон провинциальной свежести и осенней прохлады. Как и на любой уважающей себя площади итальянского городка XIX века, аккуратно уложенные квадраты брусчатки обрамляли церковь, местный театр, здание администрации и несколько лавок особо удачливых торговцев. Сейчас, казалось, стены как и их хозяева спали. Через площадь, нарушая предрассветную тишину, легкой поступью шла Джузеппина Стрепони. Осанка выдавала в ней знатную особу, не показывая утонченность наряда без излишес даму со вкусом, а плотная вуаль, скрывавшая лицо, придавала образу таинственности. Напротив входа в городской театр она остановилась. Ее внимание привлекла афиша — 3 сентября 1855 года. Открытие сезона. «Регалетта». Опера Джузеппе Верди. Джузеппина приподняла вуаль. На ее красивом, напоминающем образы древнегреческих богинь лице отразились нежность и грусть, с какими матери смотрят на игрушки, давно покинувших родной дом детей. Она закрыла глаза и вновь очутилась на сцене ласкала 15 лет назад. Вечер премьеры первой оперы тогда никому неизвестного, а ныне великого Верди. Тогда она, звезда большой оперы, исполняла в этом дебюте главную партию. Джузепине, казалось, она слышит свой голос, поющий печальную песню Леоноры в финальной сцене. 15 лет назад она пела. Пятнадцать лет назад она могла петь. Напыщенная публика нижних ярусов, восторженная толпа галерки, все смотрят только на нее. Все, кроме Верди. Он сидит на композиторском кресле рядом с оркестром, и его глаза закрыты, как и ее сейчас. Чересчур строгое для 24 лет харизматичное властное лицо, заросшее густой бородой. Он полностью поглощен музыкой. Как ему идет фраг! Но ну вот последний аккорд. Занавес Верди открывает глаза. Его взгляд обращен не готовый вынести вердикт новичку публике. Верди смотрит на Джузепину. Она навсегда запомнит эти несколько секунд тишины перед взрывом оваций. Нечто невозможное для объяснения словами стало тогда понятным обоим. Однако в тот момент Джузеппина уже знала. Его будущее было бутоном, которому суждено раскрыться во всем великолепии, а она жила в сверкающем на солнце мыльном пузыре, обреченном вскоре лопнуть. Звук приближающихся шагов оборвал ход ее мыслей. В сторону театра по площади семенила пара зажиточных горожан. Когда они подошли ближе, Джозепина формально улыбнулась и приветственно кивнула, как сделал бы любой человек достойного воспитания. Посмотрев на нее с учительским высокомерием, дама продолжила свой путь, бестактно проигнорировав приветствие. Спутник дамы не удостоился Нюрину Стрепоне даже взглядом. К такому отношению Джозепина уже почти привыкла. И все же унижение жестоким осуждением общества не могло не ранить ее каждый раз, когда она с ним сталкивалась. Горько усмехнувшись, Джузепина опустила вуаль и направилась к церкви на противоположной стороне площади, размышляя о том, было ли хоть что-то в прошедших пятнадцати годах, что она рискнула бы изменить. Представься ей такая фантастическая возможность. Началась же история, приведшая некогда звезду оперной сцены кучести осуждаемой всеми сельской жительницы в далеком феврале 1839 года. Почти за год до дебютной премьеры молодого и мало кому известного композитора Джузеппе Верди. «Простите, сеньора Верди, пришлось поменять обе набойки. Боюсь, с вас еще один талер». «Ну что вы, конечно». За 9 месяцев до уже долгожданной, но пока еще даже не запланированной премьеры первой оперы своего мужа, Маргарита Верди пыталась скрыть досаду, выуживая замерзшими пальцами монету из маленького потрепанного кошелька. «Старый сапожник». Гордо поставил перед ней на прилавок пару начищенных, но явно повидавших многое на своем веку мужских ботинок. «Сияют, как новые!» — довольный результатом своей работы просипел он. «И правда замечательно! Спасибо, сеньор Лоренцо!» Прижав мешок с полученной обувью к груди, как дитя, и попытавшись получше укутаться в непосезонное легкое пальтецо, Маргарита вышла из лавки сапожника. Февраль в Милане выдался на редкость скверным. Бесконечная суета перегруженных улиц непрерывно месила ледяную жижу под ногами. Сырость сводила с ума, а небо, похоже, не собиралось пустить к земле ни одного луча солнца. Маргарита почти в припрыжку пробиралась сквозь поток прохожих, то и дело задевавших ее плечами. На ее юном, бледном лице одновременно читались энтузиазм и усталость. Ей было от чего устать в свои неполные 23 года. Меньше шести месяцев назад она потеряла дочь. Если бы не младший сын, которому на тот момент было всего пять недель отроду, Маргарита вряд ли пережила бы эту потерю. Потом был переезд из Бусетта. Из уютного родительского особняка в тихой провинции она попала в обшарпанную маленькую квартирку посреди шумного муравейника большого города. В ее коморках все дышало бедностью и неблагополучием. Чувствовать себя здесь комфортно могли бы разве что крысы. Амбициозные планы мужа пока не увенчались успехом, а потому уже несколько месяцев они еле сводили концы с концами но он отчаянно боролся за свои мечты, так что о возвращении домой не хотела слышать. Да, Маргарита устала, но она любила своего мужа, любила, как ей казалось, всю свою жизнь, и всю свою жизнь верила в него. Правда, это было не совсем так. Антонио Борецци, отец Маргариты, Привел в дом неуклюжего худого мальчишку из загородного захолустья, когда ей было шесть лет. Мальчик был на пару лет старше ее. Он показался ей странным. Молчаливый, когда говорил, он был учтив, но почему-то звучал немного грубо. Все время пребывал в задумчивости и барабанил пальцами по лбу, как будто выбивал на нем аккорды. Руки у него были в садинах, как у работяги. Отец собрал семью в гостиной и усадил мальчика за рояль. Когда тот начал играть, домочадцы пришли в ошеломляющий восторг, а скоро уже весь Бусетто гордился юным дарованием. Верди часто бывал в их доме и был обожаем сеньором Антонио, который взял над ним практически полную опеку. Никто не сомневался в том, что борец и видел Джузеппе сына, так и не подаренного ему супругой, а искреннее восхищение музыкальным талантом мальчика подогревало теплые чувства. Маргарита же относилась к Джузеппе с опаской. Было что-то тревожащее в его зажато-сдержанной манере поведения. Ей казалось, что он похож на выброшенного на улицу котенка, который боится даже дышать, чтобы не привлечь ненужного внимания, но готов в любой момент выпустить когти и зашипеть. Правда, слушать, как он играет, ей нравилось очень. И очень нравилось с ним петь. Отец Маргариты, успешный торговец, ни в чем не знавший нужды, был человеком не только предприимчивым, но и тонким. Ему нужно было испытывать во что-то влюбленность, и музыка стала его главной страстью. Дочерям он дал достойное музыкальное образование, и Маргарита часто выступала под аккомпанемент Верди, исполняя романсы на семейных вечерах. К 18 годам Джузеппе Верди был уже признанной звездой и знаменитым композитором своего города. Он писал для филармонического оркестра и давал концерты, собиравшие на площади весь город. Тогда же отец Маргариты не только позволил Джузеппе жить в их доме, но и доверил ему музыкальное образование дочери. Сеньор Борец и представить себе не мог, что угловатый, застенчивый, никогда не проявлявший ни к чему, кроме музыки интереса паренек, может иметь а уж тем более осмелиться проявить романтические чувства к его дочери. Джозеп не только осмелился, но и преуспел. Спустя три месяца еженедельных занятий мысли Маргариты были всецело захвачены музыкальным гением своего учителя. А еще через пару недель борец застал неосторожных молодых людей на месте преступления а именно слившимися в страстном поцелуе прямо во время урока. Однако отцовского гнева не последовало. Отметив, что ухажоры его дочери обязаны иметь как минимум должное образование, борец отослал Верди в Милан поступать в консерваторию. Маргарите же было поручено за время отсутствия возлюбленного разобраться в своих чувствах. Но что может быть слаще и романтичнее для юной девы, чем предвкушение возвращения своего гениального возлюбленного? Через пару лет, так и не поступив в консерваторию, Верди вернулся из Милана и незамедлительно обвенчался с Маргаритой Борецци. И вот теперь, три года спустя, муж опять покорял Милана, она, не обращая внимания на холод и тяжесть в ногах, спешила домой переполненная ничем необоснованным предвкушением хороших новостей. Навстречу ей в плотном людском потоке шел миловидный юноша с большим тюком из мешковины на плече. Ему оставалось буквально двадцать шагов до Маргариты, когда он резким движением скинул тюк с плеча. Еще один несколько театральный рывок, и из сумы в небо вылетел вихрь листовок. «Да здравствует Италия!» прокричал он. На мгновение улица в неожиданности стихла и замерла, наблюдая за окружающим в небе бумажным листопадом. — Эй! — группа австрийских полицейских, патрулировавших улицу, отреагировала незамедлительно. Парень пустился бежать. Пробегая мимо Маргариты, он случайно задел ее, обернулся и как бы в качестве извинений подмигнул ей с задорной улыбкой. Она перевела ошарашенный взгляд с парня на листовку, опустившуюся у ее ног. «Да здравствует Италия! далое австрийское правление! Освободите нашу землю!» Секунду спустя листовка уже была втоптана в грязь сапогом австрийского офицера, преследовавшего нарушителя суетливого покоя улицы. А еще через несколько секунд маленькая погоня свергнула за угол дома и городская публика, как ни в чем не бывало, вернулась к своим делам. «Отважно и нелепо», — пробормотала Маргарита, оглядывая растворяющиеся в грязных лужах мостовой революционные лозунги. «Освободительное движение Италии», или, как его красиво называли, рессорджименто 30-х годов XIX -го столетия, действительно было отчаянно отважным и совершенно нелепым. Опенинский полуостров был раздроблен и разделен между австрийскими правящими домами. К слову, прибывшие из Буссета супруги Верди считались в столице музыки иностранцами, поскольку герцогство Парма и Миланское королевство являлись отдельными государствами. Австрийское господство в каждом из таких государств было незыблемым. Цензуры и полицейский произвол всесильными, а измотанный за пару сотен лет предшествовавшими французским и испанским гнетом народ уже не помнил, что может быть иначе. У подпольных оппозиционных организаций еще не было ни четкого плана действий, ни возможностей для объединения усилий. А потому революционные начинания имели вид либо мелких уличных беспорядков, либо частных выходок по типу той, что изобразил только что юноша, закидав мостовую никому не нужными листовками. В любом случае все подобные действия были заведомо обречены на провал. И все же напряжение росло. На разобщенной итальянской земле уже не осталось семьи, один из членов которой не оказался бы в австрийской тюрьме или не был бы вынужден скрываться от полиции. Вздохнув, Маргарита двинулась дальше. Пока она добиралась до дома, ее муж ходил кругами по комнате своей маленькой квартирки, окруженной клубами сигарного дыма. Покрывшиеся от сырости и возраста пятнами тусклые обои с безвкусными лиловыми цветочками, бордовые пыльные шторы, низкий потолок, в углу старенький спинет, заваленный горой нотных листов, и табурет с порванной обивкой. Два потертых кресла в другом углу и слегка покосившийся сервант напротив окна. Уютной эту коморку не смогла бы сделать даже самая искусная хозяйка. Перебирая пальцами по лбу аккорды в такт собственным шагам, Джузеппе тоже размышлял о том, насколько он устал. Устал чувствовать себя никем. Это чувство уже до боли сдавливало горло по ночам. Устал от разговоров о своей чрезмерной амбициозности, которая привела его отсытой жизни к бедственному положению. Устал от непроглядной нужды и укоров родителей, которым он никак ничем не мог помочь. Устал от отблесков изнеможения в глазах своей жены, которую она так усердно скрывала. Мечта, к которой он шел с раннего детства, вот-вот готова была стать реальностью, а он чувствовал себя как пловец, который видит желанный берег, но силы покидают его, и он начинает тонуть. Раннее детство Джузеппе провел в пригородном трактире своего отца Карла Верди и ненавидел нищету всей душой. Все казалось ему унизительным, и многочасовой ежедневный изнуряющий труд, и изношенная до дыр одежды, и удручающая возможность позволить себе съесть что-то по-настоящему вкусное только на праздник. Будучи шестилетним мальчишкой, Джузеппо собирал грязную посуду со столов и наблюдал за убогим досугом посетителей, которым частенько на кружечку другую присоединялся его отец. Он смотрел на развалившиеся на стульях бесформенные тела мужчин, на потерявших всякую красоту раскрасневшихся женщин и не мог принять послушного спокойствия, с которым все они на такую жизнь соглашались. Конечно, они роптали на невзгоды и тяготы, но этот ропот напоминал Джозепа соревновательные выступления, победителям в которых... Объявлялся тот, кто сумеет доказать, что с ним жизнь обходилась более жестоко, чем с другими. Мужчины одобрительно хлопали победившего по плечу, женщины смотрели на него с материнским состраданием, а отец предлагал чего-нибудь горячительного за счет заведения. Никто и не думал о том, чтобы дать себе шанс вынырнуть из вязкой рутины жалкого существования. «Не все испытания, сынок, преодолимы», — только это и промолвил, вздохнув отец, когда Джузеппе поделился с ним своим недоумением. На следующий вечер Джузеппе посмотрел на привычных глазу посетителей трактира и пытался угадать, что именно заставило каждого из них сдаться. «Я никогда не сдамся, никогда, никогда моя жизнь будет такой, как хочу я», — думал он. Как он хочет, Джузеппа пока точно не знал. Но сколько он себя помнил, слышал музыку. Всегда и везде. Возможно, это и было причиной его хронической молчаливости. Он постоянно прислушивался. И то, что он слышал, было ему куда интереснее, чем любые разговоры. Карло Верди часто делал закупки для трактира в магазине того самого Антонио Борецци которому предстояло стать тестем и покровителем будущего великого композитора. На тот момент сеньор Бореца уже руководил филармоническим оркестром, а его лавка странным образом совмещала в себе и магазин, и музыкальный салон, и репетиционный зал. Джозе постарался не пропускать ни одной поездки отца, ведь у дальней стены прямо в лавке стоял старенький спинет. Дорога от трактира до магазина Борецы занимала минут сорок, и все это время маленький Джузеппе помолчал, давая шанс каждому звуку, что улавливал его слух. Шелест травы, стук колес, крик журавля, фырканье лошади, скрип телеги, свист хлыста, ручей, лягушки-пчелы — все это становилось мелодией которая звучала в его голове к приезду в лавку и настойчиво просилась наружу. Лишь только телега отца останавливалась, Джозеф прыгивал, бежал к инструменту и проводил там все время до отъезда домой. Он закрывал глаза, нажимал на клавишу и звук струны сам диктовал, какую ноту ему нажать следом. Конечно же, такое не могло остаться незамеченным. Борец был совершенно очарован дарованием мальчика и решил всерьез заняться его музыкальным образованием. От человека такого сорта, как Карло Верди, можно было ожидать упорного нежелания поддерживать музыкальное влечение сына. Мир полон талантов, искалеченных родительским требованием, сосредоточиться не на мечтах, а на куске хлеба. Однако Карло дал своему мальчику шанс, не только позволив Джузеппе заниматься музыкой, но и фактически отпустив его под опеку состоятельного баратца. Джузеппе попал в мир зажиточной провинции, в мир, в котором его впервые посетило пьянящее всеобъемлющее желание самоутвердиться. Дети здесь не должны были работать, просто невкусно пахли, есть можно было столько, сколько хочется, а разговоры велись не о тяготах, а о музыке и поэзии. Можно ли было мечтать о большем? Приезжая домой на выходные, Будущий убежденный атеист Джузеппе Верди неистово молился лишь о том, чтобы стать главным композитором города Бусетта, никогда больше не возвращаться в ненавистный трактир и забрать оттуда своих папу и маму. И Господь услышал его молитвы. Довольно скоро о юном музыкальном даровании заговорил весь город. Мальчик много учился и еще больше читал, Обучение же музыки продвигалось настолько быстро, что в 9 лет Джузеппе Верди занял должность церковного органиста. Поглазеть на чудо ребенка за органом съезжались со всех окрестных деревень. В одиннадцать он впервые осмелился показать свое произведение Антонио Борецци. «Этот романс я услышал, когда помогал матери кормить шелковичных червей, Зачем-то проговорил он и тут же запнулся. Как же глупо это прозвучало. — А слова? — с любопытством спросил сеньор Антонио, оставив червей без внимания. — Я взял их из песенника Франческо Петрарки. Через несколько дней произведение, нашептанное шелковичными червями, уже звучало на званом ужине в доме борецы и было встречено бурными аплодисментами исполняла романс Маргарита. Верде нравился ее голос. А еще ее шуршащее кружевом платье издавало очень приятный звук, и она всегда вкусно пахла миндальным печеньем. С каждым годом количество романцев, написанных лишь для того, чтобы их спела Маргарита, росло, как и количество слушателей, готовых встретить их бурными овациями. А потом случился Тот самый поцелуй, который изменил все. Мечты о должности главного композитора Буссета оказались до стыдного примитивны и мизерны, как только Джозепп впервые попал в Ласкало. Теперь он точно знал, какой город должен завоевать. Однако Господь, который благоволил ему в родной парме, похоже, был не в восторге от его планов на Милан. Сначала напыщенные, больше похожие на чиновников, чем на творческих людей, престарелые члены приемной комиссии не увидели в провинциальном юнце достаточного таланта и не приняли его в Миланскую консерваторию. Это уважаемое учебное заведение еще будет с гордостью носить имя Джузеппе Верди. А в далеком 1832 году будущий композитор получил первый в жизни большой удар по самолюбию. Однако любящий или предусмотрительный будущий тесть не позволил Верди вернуться домой, а оставил его в Милане, оплатив частные уроки одного из лучших учителей большого города. Верди провел счастливейшие два года в кропотливом труде, учебе, написании набросков своей первой оперы и не дававших ему уснуть в мечтах о рукоплещущей публике. Непревзойденная ирония состоит в том, что следующим ударом судьбы стала сбывшаяся, но уже такая ненужная мечта. В Бусетте освободилось место директора филармонического общества, и Карло Верди, в котором все же победил кусок хлеба, чуть ли не силой привез сына обратно в родной город. Джозеппо вновь вернулся в мир, в котором так хотел утвердиться. Он вернулся победителем и какое-то время искренне пытался этой победой угомонить свои амбиции. Прекрасный новый дом, красавица-жена, концерты, овации, уважение всего города. Все это с каждым днем становилось все преснее, и через пару лет уже никакие аргументы в пользу собственной важности для города и семьи не могли заглушить ощущение никчемности происходящего. Почти каждую ночь он спускался из спальни в гостиную, Зажигал свечу, брал партитуру оперы, которую написал еще в Милане, перелистывал, вносил правки, и сердце его сжималось от тоски. Случившийся третий удар был таковым, какого обычно не желают даже злейшему врагу. Энцефалит беспощадно отобрал у супругов Верди годовалую дочь. К унылому разочарованию прибавилась разрывающая душу боль утраты. Джузеппе и сам не понял, почему именно эта боль дала ему решимости рискнуть всем. Забрав жену и грудного сына, оставив должности и жалование, выслушав лавинообразный поток упреков и предостережений, он уехал в тот город, который мечтал покорить. Единственным, кто это решение пусть без энтузиазма поддержал, был Антонио Борецце. В музыкальном мире Милана Верди, как он ни старался, отказывались воспринимать всерьез. Все его заслуги в Бусетто встречали лишь снисходительные улыбки, и жизнь Джузеппе опять наполнилась унижением. Попытки заставить хоть кого-то снизойти до прослушивания его оперы были не менее изнурительны, чем многочасовой ежедневный труд в трактире. Экономить приходилось даже на нуждах сына, и все равно месяц за месяцем Джозепа возвращался к тестью с очередной просьбой о денежной помощи. Да, Джозепа устал, но он верил в свою оперу, и, похоже, судьба наконец-то готова была дать ему шанс. Клубы сигарного дыма, сквозь которые шагал по своей убогой гостиной в Верде, с видом мастера этого дела пускал темистокли Солера, для друзей просто теме, уютно устроившийся на одном из кресел в углу комнаты. Мушкетерская борода и усы удачно шли на глазам развратника и транжиры, а склонность к полноте добавляла простодушие его подчеркнуто ухоженному лицу. В отличие от Верди, он был элегантно одет и производил впечатление вполне состоятельного молодого человека. Будучи сыном революционера, заключенного в 1812 году под стражу в крепость Шпильберг, Тимистокли еще ребенком по велению Франции Иосифа I был послан в школу Марии Терезии в Вене, откуда благополучно бежал, не отучившись и полугода. После этого в его биографии наблюдается небольшой пробел. Зато известно, что юноше он присоединился к бродячему цирку, где, как поговаривали, у юнца был роман со зрелой директрисой труппы. Как и большинство подобных историй, долго и счастливо она не длилась. В возрасте 20 лет Солера впервые ступил на мостовую Милана при исполненной решимости построить карьеру поэта и либретиста. С тех пор Тимистокли уже 4 года безуспешно покорял неприступный музыкальный мир Милана – Ни одного заказа на оперу так и не получил, зато умудрился обзавестись связями в высших кругах театрального общества и благосклонностью нескольких очень влиятельных дам. Велика вероятность, что именно эта благосклонность и дала теме Стокли возможность напечатать шесть поэм, которые были довольно радушно приняты публикой, позволили ему закрыть накопленные за несколько лет долги и даже немного заработать». Темистокли и Джузеппе познакомились во время первого приезда Джузепа в Милан, и это был тот редкий случай, когда два совершенно не схожих и темперамента сошлись в полном взаимопонимании. Они разделяли музыкальные и поэтические вкусы, политические взгляды, ненависть к австрийцам, а главное, очень похоже рисовали самые сладкие из своих амбиций пути к их достижению». Идея написать совместную оперу родилась у них почти сразу. Чрезмерно резкий эмоциональный нрав начинающего композитора разбивался в дребезге о добродушное спокойствие и чувства юмора молодого поэта, а объединяющая обои готовность посвятить себя работе без остатка упрочила творческий союз. Аберта Крафти Сан Боннифачо. Дебютная опера композитора Джузеппе Верди, и либретиста Тимистокля Солера и стала плодом этого союза. Спустя долгие месяцы череды неудач, Солера, как ему казалось, нашел новый путь к постановке долгожданной премьеры, о чем с энтузиазмом и рассказывал другу. Куртизанка ласкала. Голос и красота Стрипони божественны. Сегодня убедишься сам. Но ее любовные похождения обсуждаются ничуть не меньше. Будь осторожен. Верди ответил на это несколько раздраженным взглядом. Солера хохотнул и с хитрым прищуром пустил по комнате очередную серию колец из дыма. Мой долг тебя предупредить. Держа ее лишь для себя, наш могучий импресарио Мирелли охраняет ее как дракон принцессу в замке. Но она продолжает разбивать мужские сердца. «Теперь уже своей неприступностью». «Прекрати, пожалуйста», — отрезал Джузеппе. Солера вдруг стал совершенно серьезен. «Я хочу услышать свои речитативы с этой сцены не меньше, чем ты, звучание своих каденций, Джузеппе. Влияние Стрепони на власть имущих вельмож Милана стало притчей во языцах». Если она пожелает, держу пари, способ убедить Мирелли поставить нашего Аберта в ласкало будет найден. Я умолял, и она милостиво согласилась принять тебя завтра в десять». Солера поежился на кресле и смелил Джузеппе критичным взглядом. «И не сочти меня грубым, но позволь, я одолжу тебе свой костюм». Хлопнула дверь, и из коридора послышался голос Маргариты. «Джузеппе, я дома!» В тот же вечер Маргарита Джузеппе и Теми Солера отправились в Ласкало. Теми достал для друзей билеты на норму Винченцо Беллини. Главную партию исполняла Джузеппина Стрепони, та самая куртизанка Ласкала и без преувеличения драгоценнейший из бриллиантов итальянской оперы. Величайшие композиторы своего времени боролись за ее участие в своих постановках. Уверяли, что сам непревзойденный Россини рукоплескал ей стоя. Голос ее обладал уникальной для сопрано бархатной глубиной. Будучи дочерью не очень успешного, но до крайности увлеченного своим делом композитора, она унаследовала от отца тонкую чувствительность к музыке. Удачно дополненные незаурядным актерским талантом и очаровательной внешностью, эти качества не оставили ни большой публике, ни узкому кругу знатоков ни единого шанса на равнодушие. стрепоне обожали. Все. Пожалуй, кроме завистников, которых у нее, разумеется, было немало. Да и те ее обожали. Просто не вслух. Когда Джозепина исполняла «Каста дива», прекраснейшую из всех времен, Маргарита взглянула на Верди. В его глазах не было и тени восхищения. Он пристально смотрел на сцену в невероятном напряжении. Лицо его было скорее суровым, чем одухотворенным, но Маргарита знала. Сейчас он выуживает ноты из звуков ее голоса и как писер нанизывает их на партитуру своей оперы. Он принимает решение, насколько невероятной красоты сопрано, звучащая со сцены, и его Леонора и Заберта подходят друг к другу. Часть либретта уходит на октаву выше, драматизм усиливается, Верди расплывается в довольной улыбке. Маргарита поняла. Ее милый гений вынес положительный вердикт. Она взяла Верди за руку и взглянула на теместокля Тот смотрел на нее и улыбался. Похоже, он тоже уже умел понимать Джузеппа без слов. Выходили из театра все трое в прекрасном настроении. Маргарита шагала между двух друзей, держа их под руки, и широко улыбалась людной площади. Поток, покидающий театр публики, теснясь, просачивался за парадные двери и не думал редеть, а у служебного входа уже собралась толпа ожидавших появления дивы-поклонников. Площадь гудела, мерцали фонари, с неба сыпался едва заметный моросящий дождь. Верди прислушался к окружавшему его городскому шуму. Стук каблуков, потрескивание фонаря, беспечный смех девушки, звякание ключей на поясе у сторожа, отголоски болтовни людей, стекающие в канализацию капли... Все звуки медленно слились в странную, но отчетливую мелодию, которой он искренне наслаждался в течение нескольких мгновений. Но мирную волну прохожих прорезала колонна австрийских полицейских, ведущая шестерых арестованных через площадь. И зловещие темные аккорды ворвались в его музыку. Узники очень молоды, половина из них подростки. Глаза Верди наполнились гневом. И звуки площади уже почти заглушил вихрь воинственных оркестровых аккордов у него в голове. «Превосходно! Теперь они вяжут и детей!» — раздался где-то за скрипичными пассажами голос Тиместокля. «Говори тише, теме. Там же, вдали, ответил голос Маргариты. Маргарита вздрогнула. Среди взятых под арест угрюмо шагал парень, которого она этим утром видела с листовками — Он тоже узнал ее, ответил на ее взгляд и подмигнул ей с улыбкой. На этот раз уже не слишком задорно. Взяв себя в руки, Маргарита потянула застывших Верди и Солеру под локти, и они продолжили свой путь. — Тельно, дорогой, спасибо тебе огромное. Мы получили невероятное удовольствие. Голос Маргариты все еще звучал где-то далеко, за музыкой, бушующей в голове Верди. «Не правда ли, Джузеппе?» Это было уже достаточно громко, чтобы разрушить волшебство. Верди скорчил гримасу. Его всегда раздражало, когда музыку прерывали. В третьей сцене второго акта Флейта всегда запаздывала. В пятой сцене дирижер постоянно не попадал в такт, размахивая руками, как ветряная мельница. И я бы уволил контрабас. Под натиском взгляда своих спутников ему пришлось ретироваться. «Ради приличия вынужден признать, что все, отмеченное выше, можно легко простить за волшебство голоса сеньорины стрепони закончил он. Маргарита и Тимис обменялись многозначительными взглядами, и все трое продолжили свой путь. Толпа, поджидавшая у служебного входа в театр, взорвалась воплями восторга. Поклонники пришли в неистовство при виде Джузеппина Стрипони, степенно направляющийся от здания к карете. Аплодисменты, цветы, комплименты — она великолепна. Ее наряд сверкает роскошью, ее улыбка — обворожительна. Но стоило дверце кареты закрыть Джузепину от посторонних глаз, и лицо ее мгновенно изменилось. Радость сменили усталость и мрачность. Карета тронулась с места — Она сделала глубокий вдох, прикрывая шею руками. Ей было больно глотать. Из ее груди вырвался стон. Через несколько секунд карета снова остановилась. Дверь открылась, в экипаж забрался седовласый худощавый мужчина лет 50 и сел напротив Джозепины. Одет он был вполне на джентльменский манер, но не очень богато. Добрые голубые глаза на вытянутом лице странно диссонировали с тонкой линией рта, изогнутой в чрезмерной асимметрии. Это был секретарь и помощник Джузепины, приставленный к ней по настоянию Мирелли, того самого, который со слов Солеры охранял ее как принцессу в замке. Представлен он был, как догадывалась, Джузепина, не только в помощь, но и для слежки. Так или иначе, работу свою он выполнял кропотливо и достойно. Звали его Саверио. Фамилия Джузепину никогда не интересовала. Когда Саверио открыл дверцу кареты, облик Джузепины вновь поменялся. Никто бы не заподозрил, что у нее что-то болит. Руки лежали на коленях, а лицо не выражало ничего, кроме спокойствия. Холодно и формально поприветствовав Саверио, она устремила взгляд в окно. Карета снова покатилась по мостовой. «Осмелюсь заметить, выступление было великолепно», — учтиво и искренне произнес Саверио. Комплимент остался незамеченным. Джозепина задумчиво следила за меняющимся пейзажем в окне. «Завтра», — произнесла она. Знакомство с юным композитором Верди в 10. После этого сеньор Ланари ждет вас на обед. Репетиция перенесена на 4. «И сеньор Мирелли шлет свои извинения. Он совершенно опустошен тем, что не сможет увидеть вас раньше пятницы». «Кто он, этот Верди?» Солера утверждает, что он гений, которому суждено сиять ярче могущественного Росине. Саверио хорошо знал свою госпожу и был готов к вопросу. А Верди он разузнал все, что мог, как только его имя появилось в расписании синьорины. «Сын трактирщика из Бусетта», — начал он. Джозепина наконец удостоила секретаря взглядом. В глазах ее читалось искреннее удивление. Довольный ее реакцией, Саверио улыбнулся и продолжил. «Судя по всему, довольно талантлив. Официальный, оплачиваемый органист своего города в возрасте восьми лет». А к 20 годам он уже стал директором филармонического общества Бусетта. Счастливо или мудро женат на дочери своего покровителя. Покровителя? Ее удивление сменилось сарказмом. Антонио Бореце – успешный оптовый бокалейщик и маниакальный любитель музыки. Он взял на себя опеку на Верди с раннего детства, оплачивал его образование и, говорят, до сих пор покрывает его расходы. Джозепина утомленно вздохнула и вновь повернулась к окну. «Сын трактирщика из Буссетта. Я предполагаю, что сеньор Верди не должен злоупотребить более чем двадцатью минутами моего времени», промолвила она. Саверио кивнул. Задачу он понял. Остаток пути до дома они провели в тишине. Синьорина Стрипони не любила ненужной болтовни. Саверио знал и это. На Милана пустилась ночь. В те времена большие города еще умели спать, и ночь приносила с собой покой и тишину, давая горожанам такую долгожданную к вечеру передышку. Но Джузеппе Верди уснуть не мог. В отблесках свечи он сидел в своей крошечной гостиной, накинув пиджак на ночную рубаху и перебирал клавиши спинета. Он не нажимал их достаточно, чтобы запела струна, но прекрасно слышал, какой звук родился бы из-под его пальцев. Джузеппе закрыл глаза, и только для него комната наполнилась щемяще трогательным дуэтом скрипки и фортепиано. Еще один пассаж, и флейты вступили трелью испуганных птиц. Мелодия дышала вместе с ним, и он уже не чувствовал своего тела. Вступление духовых, его сердце бьется в ритм с аккордами, но не оркестр подчинен пульсу, музыка диктует темп сердцу. Дверь за его спиной со скрипом приоткрылась. Джузеппе этого не услышал. Кутаясь в ночной халат, в комнату вошла заспанная Маргарита. Для нее тишину ночи нарушало только потрескивание пламени свечи, дрожащего под прерывистым дыханием мужа. Но она знала, сейчас там, в его внутреннем мире, творится волшебство. Несмотря на то, что ей никогда не будет дано это волшебство услышать или почувствовать, Она всегда испытывала к нему благоговейный трепет. И все же сейчас его стоило прервать. Маргарита тихо подошла сзади к мужу и положила руки ему на плечи. Он продолжал свой беззвучный концерт. Ничто не выдало того, что он почувствовал ее прикосновение. «Я уверена, она будет в восторге», — проговорила Маргарита джозеф вздрогнул, вскинул руки и вздохнул с раздражением. Звуки оркестра растворились в тишине и волшебство вместе с ними. «Ты слышал ее. Она чувствует музыку сердцем. Твоя опера на языке сердец говорит. Они обречены понравиться друг другу». Маргарита провела рукой по волне из черных волос мужа. Раздражение сменилась нежностью на лице Джузеппе. Развернувшись на заскрипевшем табурете, он обнял жену и зарылся лицом в складке ее ночного платья. Она обвела руками его голову. — Это шанс покончить с омерзительной и бесконечной борьбой с бедностью, Герита! — почти прошептал он. — И ты его не упустишь. А теперь иди спать. «Тебе нужно отдохнуть», — ответила она. Через час послушавшийся жену молодой композитор Верди мирно спал в своей постели. В эркере с двустворчатым окном его спальне стояла колыбель. В ней сладко посапывал шестимесячный ангел. На его чепчике искусной рукой было вышито и чилио Романо Верди». Маргарита сидела, укрытая пледом в плетеном кресле качалки рядом с колыбелью. В ее руках был очень похожий детский чепец. Она ласкала кончиками пальцев, вышитые на нем тем же манером Вирджиния Мария Верди. Маргарита плакала. Плакала горько, но беззвучно, чтобы не разбудить мужа. на следующее утро ровно в 10 как и было назначено д верди стоял в шикарно обставленной просторной гостиной апартаментов джозепина стрепони в руке он крепко сжимал папку с партитурой своей первой оперы джозепина приветствовала его безупречной в очаровательной дружелюбности улыбкой